Глава 12. Ищущие спасения. Макс сидел в кресле в уютном дачном домике, положив ногу на ногу и читал выдержки из свежей прессы. Колдун бежал при помощи магии. Вчера днем из тюрьмы бежал подозреваемый по делу не в ТНЭ Макс Коваль. Заключенному удалось обезвредить или склонить к сотрудничеству тюремный персонал. Очевидцы утверждают, что Коваль использовал для побега черную магию, подчинив охранников своей воле с помощью колдовства. Вместе с Ковалем из тюрьмы исчез его сокамерник Эндрю Листа, безжалостный убийца священной утки. Следствие все еще устанавливает причастность Листа к побегу Коваля. Я не мог не подчиниться ему. Он, коваль, примечание редакции, сказал, что проклянет всех, кто мне дорог. Я насмотрелся в новостях, на что способно его проклятие. Прокомментировал ситуацию один из охранников, подозреваемых в сотрудничестве с заключенным. «Так что лучше я сам сяду в тюрьму, чем рискну здоровьем близких». Перед побегом Коваль дал слово, что остановит проклятие, распространяющееся по нашей стране, если ему не будут мешать. Он сказал, что кроме него никто не сможет помочь несчастным. Начальник тюрьмы Ксенофунд Бабин заявил, что лично ощутил на себе магические способности Макса Коваля. «Это не человек, а демон. Клянусь, когда он повернулся ко мне, я увидел, что его глаза пылали дьявольским огнем. Я уверен, что мы обязательно поймаем и нейтрализуем этого опасного беглого мага». прокомментировал случившееся министр обороны Хэнк Робстин. Теперь дело перешло под контроль нашего ведомства, и на поиски Коваля направлены лучшие военные экстрасенсы страны. Что произошло? По всей видимости, Ковал использовал шантаж и магию, чтобы организовать побег. Мы рассматриваем версию, что кто-то из тюремного персонала сговорился с Ковалем, но пока у нас нет никаких доказательств. мы допрашиваем свидетелей. Нам также стало известно, что незадолго до побега Коваля навещала его жена. Однако причастность госпожи Коваль к побегу мужа только еще предстоит расследовать». На вопрос о возможном сговоре Коваля с Эндрю Листа министр ответил «Мы рассматриваем такую версию, но, думаю, на этот раз второй скорее жертва, чем сообщник. В конце концов, черные маги часто используют человеческую кровь. Может быть, Листа для этого и понадобился Ковалю, но пока мы точно этого не знаем». Тем временем медики бьют во все колокола, пытаясь обратить внимание общества на то, что проклятие Макса Коваля набирает обороты, унося все больше жизней. «Мы не знаем, как остановить несчастье и помочь людям. Эта магия слишком сильна, но мы не сдаемся и будем молиться за каждую душу до самого конца», прокомментировал главный уполномоченный по гомеопатии и целительству. «Мы опросили нескольких прохожих, как, по их мнению, следует поступить с Ковалем. Реакция респондентов на происходящее неоднозначна». «Нам очень страшно. Нашу соседку настигло проклятие. Теперь мы боимся выходить из дома. Я сейчас на улице только потому, что детям нечего есть», — делится Лидия, столичная домохозяйка. «Главное, чтобы больше никто не пострадал. Мы хотим выжить, спастись. Может, надо оставить мага в покое? Он наверняка снимет свои чары, если поймет, что он в безопасности, если мы перестанем его злить. Надо расстрелять его. Тогда проклятие само пропадет». — считает Арнольд, продавец Центрального универмага. — Неужели вы не внимали учению Христа? Насилие недопустимо ни в какой форме, — перебивает его стоящий рядом покупатель. В целом опрос показал, что 73% населения выступают за то, чтобы власти сотрудничали с Ковалем, помогли ему остановить проклятие или оставили его в покое. 9% считают необходимым немедленно поймать и наказать преступника. Остальные не имеют четкой позиции по данному вопросу. Некоторые опрошенные признали, что боялись проголосовать за наказание чародея. «Что, если тех, кто выступит против него, проклянут?» — рассуждает респондент, пожелавший остаться анонимным. «Мне не нужны проблемы». Совершенно другое отношение к происходящему наблюдается за пределами страны. Так духовный лидер объединенных стран шариатского альянса Айдар Хаим заявил. Мы с тревогой наблюдаем за происходящим. Всякое сотрудничество с нечистой силой противно Аллаху. Если неверный не будет наказан, Аллах разгневается. Последствия будут куда трагичнее, чем то, что происходит сейчас. Страшная кара грозит всему миру. Не стоит думать, что колдун может сравниться по силе с разгневанным Творцом. Вот кого нужно опасаться, вот кому нужно относиться с трепетом и кого следует молить о пощаде и спасении. дворец милостив, но только не к неверным. Европейцам стоит обратить внимание, что ни один правоверный мусульманин от черной магии до сих пор не пострадал. Что делать с этим магом, спрашивают меня. Выход один. Смертная казнь. Так велит Коран. Если волшебство не будет остановлено незамедлительно, мы будем вынуждены рассмотреть возможность военного вмешательства, вплоть до применения ядерного оружия». Мы сами уничтожим этого преступника и всех, кто ему помогает. Только так мы спасемся от гнева всесильного, да восславится имя его. Аллах Велик. Напомним, что в объединенные страны шариатского альянса входят Алжир, Йемен, Египет, Ирак, Ливия, Сирия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Марокко. Их союз возник после свержения светских диктаторов в ходе демократических революций начала века с объединением суннитов и шиитов. Министр обороны назвал заявление Хаима блефом. У Айдара Хаима нет достаточных полномочий, чтобы высказывать такие угрозы. Мы уже подали жалобу в ООН и надеемся, что скоро услышим извинения и заверения в мирных намерениях от политических руководителей стран, входящих в шариатский альянс. Мы уважаем все религии, но будем действовать прежде всего в интересах нашей страны», — добавил он. Стоит отметить, что в странах Шариатского Альянса колдовство издавна наказывается смертной казнью. Недавно там была обезглавлена целительница, которая торговала магическими зельями. Макс не успел дочитать газету до конца, хлопнула входная дверь, и в дом вошел Эндрю. Макс поднялся с кресла, чтобы встретить бывшего сокамерника. Смотри, кого я тебе привез из города! улыбнулся Эндрю. Из-за его спины. Вышла Мэри. Со слезами на глазах она бросилась на шею мужу. Макс нежно сжал в объятиях любимую, зарываясь лицом в ее шелковистые волосы и вдыхая запах духов. Но через несколько секунд Мэри неожиданно оттолкнула его и влепила звонкую пощечину. «Как ты мог? Зачем ты врешь людям, что ты маг и волшебник?» Мэри бросила на мужа негодующий взгляд, какой бросает мать на своего сынишку, узнав, что тот разбил соседское окно футбольным мячом или получил двойку за поведение. «Ты меня так хорошо знаешь, но не веришь в мои способности?» — удивился Макс. «Конечно нет. Именно потому, что хорошо тебя знаю». «А как ты объяснишь мой побег из тюрьмы?» «Мужчины порой такие глупые, что это просто невыносимо». Мэри закрыла лицо рукой. «Макс, можно мне твою жену на пару слов?» — Я вижу, что у нас тут назревает некоторое недопонимание, — вмешался в разговор Эндрю. Он взял Мэри под локоть и вышел с ней на веранду. Макс прислонился к двери и попытался подслушать, о чем они говорят, но Эндрю понизил голос. Тогда Макс пошел заряжать воду для чая, а через пару минут на кухню вошла Мэри, которая выглядела значительно добрее, чем до беседы с бывшим сокамерником мужа. Она обняла Макса, и тяжело вздохнула. «Я все понимаю», — тихо произнесла девушка. «Я не буду мешать тебе заниматься колдовством». Макс благодарно взял ее за руки. «Поверь, дорогая, я не хотел, чтобы кто-то пострадал, и сейчас я должен сделать все, что в моих силах, чтобы остановить проклятие». Макс выглядел очень взволнованным. Ему сейчас, как никогда, нужна была поддержка жены. Мэри поняла это без слов и нежно улыбнулась ему. Через пару минут на кухню зашел Эндрю и хмуро взглянул на приятеля. — Ты запомнил все, что я тебе говорил? — спросил он Макса. — Вечером к тебе придут гости из правительства. Ты не должен ничего напутать. Ошибка может стоить тысячи жизней. — Да, я все помню. Кстати, прости, что тогда в камере мне пришлось причинить тебе боль. — Пустяки. Ты же сделал это ради всеобщего блага. К тому же идея-то была моя. Эндрю похлопал товарища по плечу. Как видишь, до сих пор все шло по плану. Постарайся и в будущем не допускать ошибок. С этими словами он деликатно удалился, понимая, что Максу хочется остаться наедине с женой. Как только дверь за Эндрю закрылась, Мэри села к мужу на колени и погладила его по небритой щеке. Тут Макс понял, как сильно соскучился по ней и перестал думать и о проклятии. и о своих сверхъестественных способностях, и о загадочной эпидемии, и о том, что скоро ему предстоит рисковать жизнью. Но идиллия длилась недолго. Через час влюбленная пара услышала громкий шум. Макс выглянул в окно и увидел три черных электромобиля, припарковавшихся на пыльной заброшенной дорожке напротив дома. За ними следом подъехала еще одна машина, огромная, с дымящей выхлопной трубой. Такую редкую дорогую машину с бензиновым двигателем внутреннего сгорания и генератором, перевозной заряжающей станцией Макс видел только по телевизору. Эти гиганты были необходимы для влиятельных чиновников, которые должны ездить на экологически чистых электромобилях, но не хотят зависеть от скудного запаса электричества в аккумуляторе. «Пожалуйста, приготовь гостям чаю», — попросил жену Макс — а сам, надев толстовку, вышел на улицу. Парень никогда раньше не видел живого министра и не знал, как себя вести и о чем с ним говорить. А министр никогда не видел живого черного мага, и, тем не менее, ему было немного легче начать разговор. «Добрый день, господин Коваль», — поздоровался он, протягивая Максу руку. «Мы сегодня без прессы, так что давайте без формальностей. Я могу войти?» Макс пожал министру руку и любезно придержал дверь, впуская гостя в дом. Мы будем общаться наедине? удивился Макс, увидев, что за министром не последовал никто из прибывшей свиты. Почему наедине? Я надеялся увидеть вашу прелестную жену. Мне сказали, что она просто ангел, улыбнулся министр. Или вы о том, что на нашем маленьком совещании не будет никого с моей стороны? Поверьте, я Не вижу в этом никакого смысла. Если бы вы хотели мне навредить, вы бы сделали это дистанционно. Мы все наслышаны о ваших способностях. Собственно, поэтому я здесь, и охрана мне не нужна. Министр перешел на шепот. К тому же они все ужас, как боятся вас. Зачем травмировать людям психику? Мне с ними еще работать. Мужчины расположились в креслах рядом с камином, а Мэри принесла чай и села на мягкий диван неподалеку. — Что вам нужно, господин Коваль? — наконец спросил министр. — Я готов выслушать ваши требования, но это проклятие нужно остановить. Я понимаю, что у вас был повод для недовольства, но страдают невинные люди. — Мне нужен доступ в отдел СУБ-1 НИФТНЭ. — Позвольте поинтересоваться, зачем? — Я знаю, что НИФТНЭ построили на месте бывшего центра по контролю заболеваний. Я не пытаюсь узнать о секретных разработках, чем бы вы там ни занимались. Это мне не интересно. Мне и моему ассистенту нужен доступ к заброшенным холодильным камерам, которые сохранились в подвальных помещениях. Там я смогу найти некоторые объекты старой науки, которые помогут мне остановить проклятие. Нам также потребуется амнистия и помощь в транспортировке средства против проклятия. Постойте. Говоря о холодильных камерах в СУБ-1... «Вы имеете в виду склады, принадлежавшие бывшему отделу борьбы с биотерроризмом?» — удивился министр. «Насколько мне известно, туда же полвека не ступала нога человека. Мы боялись, что выпустим что-нибудь страшное из тех подвалов». «Да, вы правильно проинформированы. Именно в этих подвалах я собираюсь изготовить и зарядить силой магии обещанное спасительное средство, которое остановит распространение проклятия». Дальше вам лишь потребуется найти персонал, который распределит это снадобье среди населения. В первую очередь зелью нужно тем, кто контактировал с проклятыми, но еще не покрылся язвами. Необходимо привлечь как можно больше волонтеров, а еще нам потребуются передвижные холодильные устройства. А вы не можете просто сконцентрироваться и всех исцелить силой мысли? «Даже Иисус не мог исцелить всех, кто страдал самыми обычными заболеваниями. А вы хотите, чтобы чудовищное проклятие исчезло по щелчку пальцев? При всем желании. Оно, поверьте, у меня есть. Так не получится. И открою вам секрет. Я не волшебник, а колдун. Вы понимаете, чем волшебник отличается от колдуна?» Министр помотал головой. «Волшебник постигает магию, словно ученый, исследующий природу». Его магия логична. Он манипулирует известными ему законами стихии, руководствуясь знаниями, которые черпает из древних книг или от учителей. Колдун же — маг от природы. Он может прожить жизнь и так и не узнать о своих способностях. Моя магия интуитивна, я не контролирую ее до конца. Она как искусство, спонтанно. Поэтому мне нужно на чем-то сфокусироваться — А для этого нужны все эти ритуалы, нужен доступ в СУБ-1, понимаете? Хорошо. Допустим, что мы согласимся на все ваши требования. Но вы читали в новостях, как отреагировали исламисты, когда узнали, что вы на свободе. Информация о нашем сотрудничестве с большой вероятностью всплывет. Это грозит нам военным конфликтом. Вспомните недавний случай с Малайзией, когда местные власти отказались выдавать богохульника-священника, который непочтительно отнесся к исламскому пророку. А ведь он всего лишь сказал, что хотел бы быть другом Мухаммеда на небесах. Какой был скандал. Тогда высадили десант на чужой территории и схватили беднягу. К нам эти ребята так легко не сунутся, но наверняка попробуют что-то предпринять. А могут и сдержать обещания, начав кровопролитную войну. Ведь к чародейству исламисты еще менее терпимы, а этот их новый духовный лидер Хаим очень серьезно относится к религии и к своей репутации. Я понимаю ваши опасения, господин министр, но поймите, что у нас нет другого выхода. Нам нужно следовать плану. Мне нужен доступ в СУБ-1, иначе проклятие распространится на всю страну, и война будет не самой большой нашей проблемой. Нет, это вы не понимаете, о чем я хочу вас попросить. Буду прямолинейным. Можем ли мы рассчитывать на вашу помощь в случае войны? С величайшим колдуном мира за спиной мы сможем отстоять интересы нашего государства, выиграть любую битву, раздавим их. Вы знаете, что в странах шариатского альянса до сих пор едят уток и отрицают троицу. Им только свинину нельзя. Просто варвары. А мы подаем им сигнал, что все дозволено». Сигнал слабости, неготовности отстаивать наши традиционные ценности. Неудивительно, что они хотят устроить бойню. У министра от волнения на лбу выступил пот. После незначительной паузы он продолжил. — Война весьма вероятна, и нам понадобится ваша помощь. Надеюсь, вы понимаете, что если мы договоримся о сотрудничестве, не будет и речи об уголовном преследовании. Вы станете национальным героем. Я надеюсь, что войны мы все-таки избежим. Но если вдруг она начнется, то будьте уверены, я как истинный патриот встану на защиту Родины», — гордо ответил Макс. Рад слышать. «А между тем я опаздываю на важную встречу», — спохватился министр, взглянув на часы. «В общем, завтра вы отправитесь в СУБ-1. Я обеспечу вас всеми необходимыми пропусками». Макс и министр встали, чтобы пожать друг другу руки. «Мужики, они и есть мужики. А чай? Я зря заваривала», — обиженно произнесла Мэри, укутывая ноги пледом.